Выйдя на платформу, Вронский, молча пропустив мать, скрылся в отделении вагона. На платформе раздалось «Боже, царя храни!», потом крики «Ура!» и «Живио!». Один из добровольцев, высокий, очень молодой человек, свалившуюся грудью, особенно заметно кланялся, махая над головой войлочную шляпой и букетом,